«Хвала небесам, что так получилось!» уил повесил трубку, чувствуя, как бешено бьется сердце. «Сейчас позвонит Джо». Оборачиваясь к девушке, проговорил он. «Что ему скажешь?» «Сукин сын, подожди немного и сам увидишь. Лучше отвяжи меня, пока не поздно». Кто знает, а вдруг, позволив Шерилл поговорить с Хикки, он совершит самую большую ошибку в жизни. Хотя выбора нет. Он пересек Рубикон, обрубив пути к отступлению. «Конечно, можно держать шприц у шеи красавицы, пока та беседует с мужем, но интуиция подсказывала — доверься». Наклонившись, доктор расстегнул ремень, который привязывал ее к стулу. «Уверен, ты не хочешь, чтобы моя девочка умерла. Ты не такая жестокая и сама когда-то была ребенком. С тех пор прошло не так много времени». Шерил смотрела куда угодно, только не на него. Уилл отвязывал ей ноги, когда зазвонил сотовый. Резкий звук стянул грудь железным обручем. «Жизнь моей дочери в твоих руках. Помоги ей, и все, что у меня есть, станет твоим. Денег дам, сколько захочешь». «Лучше на звонок ответь». Глубоко вздохнув, Дженнингс снял трубку, передал ее Шерил и весь обратился вслух. «Алло?» «Все в порядке?» — спросил Хикки холодные кобальтово цвета глаза, так и впились в Уилла. Он попытался прочесть их выражения, и в памяти неожиданно возникло лицо секретарши из кредитного отдела. Наслаждаясь мелким всевластием, девица заставила прождать целый час, хотя заранее знала, его заявление не примут. А у Шерил сейчас в тысячу раз больше власти. «Захочет ли она ее использовать, чтобы отомстить за аннектиновый ужас?» «Да», — наконец проговорила блондинка, — «все в порядке». Ух, гора с плеч свалилась. Уилл благодарно сжал ее ладонь. «Когда Джо неожиданно спросил, у тебя какой-то голос странный, что случилось?» «Да, этот сукин сын ясновидящий». Шерилл продолжала смотреть на доктора. «Немного устала?» «Ну, осталось совсем чуть-чуть. Таблетки с собой. Выпей парочку, если силы кончились. Ты мне свеженькая нужна». «Ну, ладно, давай. Через полчаса созвонимся». Щелчок, и Хики отсоединился. Трясущимися руками Уилл взял, ушарил трубку и положил на базу. «Спасибо. Ты только что сделала шаг к своему первому миллиону». Нахмурившись, девушка встала с кровати. Мать твою, благодетель грёбаный что делать будем? Ждать, когда обнаружат сотовый, и молиться. Глава четырнадцатая. Хьюи Коттон сидел на полу комнаты маленького лесного домика и строгал. За его спиной на диванчике, накрывшись старым покрывалом, спокойно спала Эбби. Они долго разговаривали, и буквально на середине предложения девочка просто закрыла глаза и, прижав к груди Барби, опустилась на подушке. С тех самых пор Хьюи строгал. Он не понимал, что хочет смастерить. Иногда за него это решали сами руки. В поленнице Хьюи нашел хорошую кедровую чурку. Прошлой осенью он заготавливал дрова, в основном дубовые, и, смазывая бензопилу, заметил молодой кедр, Шквалистым ветром вырванный из земли. Для резьбы по дереву лучше материала не придумаешь. И аромат изумительный. С каждым движением чурка все больше напоминает медведя. Материала предостаточно, можно сделать что-то поинтереснее.